Глава вторая Время тянулось невыносимо, нескончаемо медленно. Тереза изо всех сил пыталась сосредоточиться, но лекции мэтра Морелли не отличались увлекательностью. И если при изучении Кодекса законов Радвена она могла найти для себя хоть что-то новое и интересное, то налогообложения и повинности поданных княжества безнадежно нагоняли на нее сон. Ее взгляд невольно все чаще устремлялся к окну, за которым весело кружили хоровод крупные пушистые снежинки, а мысли вовсе бродили где-то далеко. Терри представляла себя на балу, воображала, как сразу несколько кавалеров приглашают ее на танец. А она, выдержав паузу, чтобы они как следует помучились ожиданием, выбирает, конечно же, самого привлекательного и галантного. Она протягивает ему руку, он обнимает ее за талию, и они кружатся по залу под красивый старинный вальс. Только вот когда она пытается представить этого кавалера, перед глазами упрямо вставало улыбающееся лицо и глубокие пронзительные синие, как летнее небо, глаза Криса. Терри, разозлившись на себя, раздраженно тряхнула головой и тут же об этом пожалела. «Княжна, прошу вас». «Назовите виды въездных пошлин, действующих сейчас на территории столицы!» Недовольно хмуря брови, изрек мэтр Морель. э Тереза -э, э э Терри судорожно пыталась воссоздать в памяти то, о чем уважаемый мэтр вещал ей последние полчаса, но ей это плохо удавалось. «Талья!» Наконец выдавила она из себя, и мэтр сокрушенно покачал головой. «Талья, княжна!» «Это земельный налог, которым облагаются поданные, не имеющие дворянского происхождения. Я же просил вас назвать совсем другое. Я повторяю вам виды въездных пошлин еще раз. Пожалуйста, будьте внимательнее». Терри с трудом сдержала тяжелый вздох. В этот момент, будто в ответ на ее потаенные мысли, дверь квасной комнаты бесшумно отворилась и вошедший придворный с легким поклоном произнес. «Мэтр Морель, извините за вторжение, но леди Ивана просят отпустить княжну с урока чуть раньше, так как у них сегодня запланирован выезд для практической работы на свежем воздухе». Терри чуть не подпрыгнула от радости и принялась поспешно запихивать учебники в сумку. Морель недовольно пожал плечами, сунул папку с лекциями под мышку и вышел, что-то бурча себе под нос. Терри стрелой понеслась к себе. Леди Ивана ждать не любила. Сегодня ведь такой важный день. Как она могла забыть? Ее первое настоящее испытание. Леди Ивана Даргас была родной сестрой ее отца и женой князя Зимграна Тарга Рандова. Она родила мужу троих сыновей и двоих дочерей. И эта семья всегда казалась Терри эталоном счастливого брака. Терри в глубине души завидовала своим двоюродным братьям и сестрам, ведь у них была... Любящая, заботливая мать, а она росла только с отцом. Потеряв жену, Габриэль Даргас не захотел взять другую женщину в свой дом. Драконы однолюбы, и его сердце навечно принадлежало той, что ушла. Терри никогда не видела маму, ведь она умерла, подарив ей жизнь, но в комнате девочки всегда висел ее портрет. Терри часто разговаривала с ним. делилась радостями и жаловалась на неудачи, и ей казалось, что мама всегда улыбается с портрета по-разному, поддерживая, сочувствуя или радуясь за нее. Но, конечно, картина не могла заменить тепла материнской любви. Леди Ивана часто приезжала к ним в гости, играла с маленькой Терри в куклы, качала на коленях и заплетала косички. И девочка запомнила эти моменты как лучшие в своей жизни. Все Иване она была рада всегда, но в этот раз особенно, ведь отец попросил свою сестру помочь Терри освоить азы магии и научиться в полной мере использовать дар, которым обладали все, в ком течет кровь драконов. Естественно, кое-что она уже умела, о чем-то прочитала в книгах, что-то показал отец, но все это было каплей в море, ведь осваивать теорию без наставника, без практики почти не имело смысла. А практика с отцом напоминала попытку только научившегося ходить ребенка догнать княжеского гонца. Сила отца была так велика, и он управлял ею с такой легкостью, что жалкие потуги Терри, хоть что-то за ним повторить, неотвратимо заканчивались провалом. А он, как ни старался, не мог объяснить ей, что она делает не так. Ведь то, что требовало от нее огромного напряжения и нечеловеческих усилий, ему давалось так же легко, как дышать. Такова сущность драконов. Они живут магией, купаются в ней, являются с ней неразделимым целым. Поэтому дочерей драконов обычно обучают их матери, обладающие примерно таким же потенциалом и возможностями. Терри как раз достигла возраста обучения, когда способности уже полностью сформированы. и пришло время научиться их использовать в полной мере. Поэтому отец снова попросил Ивану на время заменить его дочери мать, и она, оставив свою большую семью, на месяц приехала в Радвену. Терри занималась с леди Иваной уже три недели, и каждый раз с нетерпением ждала очередного урока. Это было очень интересно. Многое из того, что раньше казалось ей невозможным, Теперь удавалось легко и безупречно, и наставница не могла нарадоваться на успехи своей ученицы. Вдохновленная талантами Тери, леди Ланна решила проверить пределы ее возможностей и оценить, на что она способна, если выложится по максимуму. А поскольку контролировала силу Тери пока не слишком хорошо, подобный эксперимент было решено в целях безопасности провести за пределами города. в наиболее подходящем для этого месте», — загадочной улыбкой сказала леди Ивана. И как Терри не засыпала ее вопросами, о чем идет речь, наставница не обмолвилась ни словом, говоря, что вскоре она все увидит сама. И вот день долгожданной поездки настал. Терри, наскоро одевшись, вихрем слетела по мраморной лестнице к стоявшему у парадного входа саням. Тройка русаков нетерпеливо била копытами, из ноздрей лошадей шел пар, а хвосты и гривы серебрились россыпью снежной пыли. Сидевшая в санях женщина обернулась на звук ее шагов. Леди Ивана была невероятно ослепительно красива. Длинные золотистые волосы не спадали на плечи тяжелой волной. Тонкий излом бровей придавал немного удивленное выражение ярко-синим мандалевидным глазам. а на тонких, красиво очерченных губах легкой тенью блуждала загадочная улыбка. «Эстер, дорогая, ну наконец-то! Я думала, что превращусь в ледяную статую, ожидая, пока этот зануда-марыль закончит мучить себя экономическими премудростями. Садись скорее!» Терри поспешно села на устланную мехами скамью, и сани тронулись с места. Лошади резво понесли по утоптанному снегу центральной алии к замковым воротам. «Я сама счастлива, что удалось сбежать от него так удачно», сказала Терри, устраиваясь поудобнее. «Сам он ни за что бы не отпустил меня пораньше, но когда попросили вы...» «Вам ни один мужчина не может отказать. Жалко, что я так не умею. Мне такой власти над мужчинами не дано». На губах Ивана вспыхнула и тут же погасла снисходительная улыбка. «Ошибаешься, девочка моя, этой властью ты обладаешь в полной мере». Она ласково взяла ее за подбородок и посмотрела в глаза. «Просто ты пока не умеешь ею пользоваться, но придет время, и ты научишься». «Что-то я в этом сомневаюсь», вздохнула тырь в ответ. «Вот если вы возьметесь меня научить, тогда другое дело». За веселой болтовней дорога прошла незаметно, и когда возница придержала шадей, останавливая сани, Тырия удивленно завертела головой по сторонам. Сани стояли у подожья высокого холма, поросшего молодым подлеском. С дороги к его вершине, петляя, как белая змея, вела узкая утоптанная тропка, а на самом верху рос огромный, из полинских размеров дуб. «Вылезай, дальше пойдем пешком», – распорядилась Ивана и спустилась по ступенькам с саней, опершись на руку мгновенно оказавшегося рядом возницы. Терри, бросив на них косой взгляд, спрыгнула в снег с другой стороны. «А почему мы приехали именно сюда?» спросила она наставницу, когда они друг за другом начали подниматься по извилистой тропе. «Здесь находится место силы, расположенное ближе всего к Радвине. Видишь это дерево? Ему больше шести столетий. Только там, где концентрация энергии никогда не понижается ниже определенного уровня, Растут такие деревья. И именно в этих местах нам лучше всего подчиняется магия. Даже драконы, которые дышат силой с самого рождения, предпочитают познавать свою магию именно здесь. Для нас же это и вовсе идеальное место. Если обычно, чтобы совершить магическое воздействие, нам приходится по капле собирать силу из окружающего пространства, то здесь в этом нет нужды, ведь тут все пропитано ею. Начинающим вроде тебя в таком месте легче всего учиться новому и познавать пределы своих возможностей. Вскоре ты и сама почувствуешь это. А сейчас идем. Тери была заинтригована. Она читала о местах силы. Уровень магической энергии в них был так высок, что позволял тем, кто умел с ней работать, увеличивать свои возможности на несколько порядков. В книгах говорилось, что располагались они беспорядочно, без какой-либо закономерности, и она подумать не могла, что одно из них находится так близко от ее родного города. Эти места существовали с начала времен, и легенды о них – передавались в драконьих родах из поколения в поколение. Терри буквально распирала от любопытства, неужели она действительно сможет сделать здесь то, что прежде ей никогда не удавалось. Ведь тогда можно попробовать воздействовать на погоду или даже рискнуть воплотить что-нибудь из арсенала боевой магии. Они были примерно на середине холма. когда нетерпение окончательно пересилило в ней осторожность, и она, не сбавляя шага, попыталась сконцентрироваться и незаметно призвать силу. Эффект превзошел все ожидания. Она едва не закричала от испуга, когда почувствовала, как задрожало вокруг нее пространство. Леди Ивана стремительно обернулась. «Эстер, что ты делаешь?» Испуганно вскрикнула она, но было уже поздно. Вокруг девушки, закручиваясь кольцом, как торнадо, набирая мощь, бушевал магический поток. Воздух словно уплотнился, стало трудно дышать, протяжно взвыл пробужденный ростом энергетического фона ветер. В мгновение ока все вокруг закрыла собой снежная пелена нарастающей, усиливающейся метели. Казалось, снег летит в обратную сторону, не падая на землю, а напротив, поднимаясь к небесам. «Тетя Ивана, я не знаю, как это остановить!» В отчаянии выкрикнула Терри. «Я только чуть-чуть потянула на себя силу, а она как взбесится. Что мне делать?» Руки Леди Иваны, делая магические пасы, летали в воздухе так быстро, что за их движением почти невозможно было уследить. Вот она шагнула вперед, протянув раскрытые ладони к бушующему вокруг девушки магическому вихрю. На мгновение он замедлил вращение, качнувшись ей навстречу. Этери показалось, что у Илана получилось перетянуть его на себя. Но мгновение спустя она увидела, как мощь потока подхватила ее наставницу и отбросила в сторону, будто тряпичную куклу. «Тетя Илана!» В ужасе закричала Тыри, но ее голос потонул в вое ветра. Леди Ивана, пошатываясь, поднялась на ноги. «Держи его, только не отпускай!» услышала девушка ее надрывающийся голос. «Если он сорвется, то уничтожит нас обеих!» У Терри от напряжения подкашивались ноги кружилась голова. «Я держу, пока держу, но долго я так не смогу!» прокричала она, силясь перекрыть его и разгулявшейся стихии. «Ты должна попытаться взять его под контроль. Другого выхода у нас нет. Управлять силой, которую призвала, можешь только ты. Мне она уже не подвластна». Сквозь шум ветра доносилось до датырь в ответ. Девушка крепко зажмурила мокрые от слез глаза и изо всех сил попыталась сконцентрироваться. Вызванный ею поток выл и бесновался вокруг, грозя стереть в порошок, посмевшую его побеспокоить смертную. «Я призвала тебя, и ты мне подчинишься!» — мысленно произнесла Терри, обращаясь к силе, как к чему-то живому. Она потянулась к потоку всем своим существом и внезапно почувствовала, будто стала с ним единым целым. Он словно принял ее в себя. И сейчас она болезненно отчетливо ощущала беснующуюся, бесконтрольную силу, возмущенную нарушением привычного русла. Теперь она знала, что делать. То, что она случайно притянула к себе, жаждала вернуться назад в привычную для себя форму. жаждала настолько, что готова была уничтожить все на своем пути. Но если сейчас позволить ему это, воссоединение вызовет взрывную волну такой силой, что не останется даже этого холма, не то что стоящих на нем людей. Значит, его нужно отбросить как можно дальше. Он все равно вернется, восстановив привычный круговорот. но по дороге потеряет сокрушительную мощь и уже не причинит вреда. Она сейчас была частью потока, и он повиновался ей, воспринимая как себя самого. «Вперед!» — приказала она, мысленно указывая на белеющие вдали горные вершины, и вращающийся вокруг нее вихрь силы послушно поднялся над землей и с бешеной скоростью понесся в указанном направлении. Несколько мгновений спустя до да Терри донесся отдаленный гул и грохот, сходящий с горных вершин снежной лавины. Рядом с ними же вдруг стало удивительно тихо. После буйства стихии безветри и тишина казались оглушающими. Все кончено, пронеслось у нее в голове. Терри пошатнулась, ноги ее подкосились. и она, как подкошенная, рухнула в снег. Леди Ивана метнулась к ней, приподняла и положила ее голову к себе на колени. Из ее ладони мягко заструилось мерцающее желтыми искрами свечение. Оно окутало лежащее на снегу тело девушки, как золотистый кокон. Минута, другая, и Вики Терри дрогнули. Она застонала и открыла глаза. «Как это возможно?» Бледными губами прошептала девушка. «Тетя Ивана, как это возможно?» «Эстер, девочка моя, как ты себя чувствуешь?» Склоняясь над ней, спросила Ивана, будто не слыша вопроса. «Мне кажется, я в порядке. Только немного кружится голова», неуверенно улыбнула Эстере, опившись на руку, села. «Но я совсем-совсем ничего не понимаю». Ивана пристально посмотрела на нее. «Я понимаю не больше твоего, но за эти четверть часа уже простилась с тобой и с жизнью. Как тебе удалось вызвать магическое возмущение такой мощности? До сих пор я думала, что такое под силу только драконам», – произнесла она, и голос ее при этом заметно дрожал. «Но главное, как у тебя получилось справиться с ним? Как ты смогла подчинить его себе?» «Я… я не знаю…» «Я просто приказала ему, и он послушался», – растерянно произнесла девушка. «Это невероятно», – потрясенно прошептала Ивана. «Если бы я не видела своими глазами, ни за что бы не поверила. Когда я попыталась взять под контроль вызванную тобой силу, мне показалось, что она сожжет меня заживо. Это при том, что я без ложной скромности обладаю одним из самых высоких потенциалов работы с магической энергией». среди женщин, известных мне драконьих родов. С тобой раньше бывало нечто подобное? — Нет, — смущенно промямлила Терри, но глаза ее тут же вспыхнули. — Но я могу попробовать еще раз. — Нет, нет, — испуганно вскрикнула Ивана. — Я думаю, если следующая попытка и состоится, она должна произойти в присутствии твоего отца. Дракон сможет контролировать магическое возмущение любой мощности и обеспечить твою безопасность. «Жаль», – негромко произнесла Тыри. «Это, конечно, было страшно, но мне понравилось». Леди Ивана встала и протянула руку племяннице, помогая ей подняться. «Я не могу с уверенностью сказать, почему все произошло именно так». Не могу сказать, как много придется преодолеть, чтобы научиться контролировать то, что проснулось в тебе сегодня. Но одно я могу сказать абсолютно точно. Девочка моя, ты уникальна.